Глава 18. Я отъезжаю не так далеко, так и остаюсь на окраине, но уже ближе к выезду и останавливаюсь рядом с зданием, блокируя двери. Мне нужно что-то сделать со своим плечом, а оставаться на том же месте было бы опасно, не только из-за безумных, но и из-за людей. Да, у меня получилось сделать то, что я и добивалась, даже больше, чем планировала. Не выходя из салона, тянусь назад и достаю из рюкзака маникюрный набор. Там должен быть пинцет. Еще беру аптечку, бросая ее к себе на колени. Футболку снимаю медленно, осторожно, потому что ткань прилипла к коже. Когда она отрывается, я все-таки не сдерживаюсь и тихо шиплю сквозь зубы. Края от пулевого ранения рваные, припухшие, кожа вокруг уже наливается темным, почти фиолетовым цветом, кровь подсохла но стоит чуть пошевелиться, и она снова начинает сочиться. И самое худшее, я это чувствую. Не вижу, но чувствую. Чужеродное, тяжелое присутствие внутри, как камешек под кожей, который невозможно игнорировать. Пуля застряла. Ни туда, ни сюда. Отлично. Бормочу я сама себе без эмоций. Руки дрожат, но не так сильно, как могли бы. Это не храбрость, это усталость. Я обрабатываю кожу вокруг щедро почти не экономя средства из аптечки. Жжет так, что перед глазами на секунду темнеет, но я заставляю себя дышать ровно. Вдох, выдох и новый вдох. Ай! Так, теперь еще менее приятное. Я никогда раньше такое не делала, но не думаю, что это так сложно. Найти, зацепить и вытащить пулю. Да, легче легкого. Пинцет скользит в ране, и я резко втягиваю воздух, потому что боль становится острой, пронзающей будто меня ударили током. Вот, все тело напрягается, спина выгибается сама собой, пальцы сжимаются так, что ногти впиваются в ладонь. Я останавливаюсь, считаю до трех, потом еще раз. Если сейчас не вытащу, то потом будет только хуже, гораздо хуже. Я снова лезу глубже, заставляя себя не думать о том, что делаю, нащупываю металл вслепую, пальцами, пинцетом, Ориентируюсь лишь на сопротивление тканей и вспышки боли, которые накрывают волнами. Когда пинцет, наконец, цепляется за что-то твердое, меня накрывает резкой тошнотой. К горлу подступает горечь, а мир сужается до одной точки — плеча. Пульсирующие боли из собственного дыхания, хриплого и слишком громкого в ушах. Тяну медленно, не дергая. Зубы стиснуты до хруста, через них и выдыхаю, а по вискам сразу же стекает пот. Наконец-то пуля выходит. Небольшая, грязная, в крови и чем-то еще, что я не хочу рассматривать. Пуля падает на сиденье с тихим, почти насмешливым звоном. Я на секунду просто смотрю на нее, не веря, что эта крошечная дрянь причинила столько проблем. Руки начинают трястись сильнее именно сейчас, когда все уже почти позади. Когда адреналин постепенно отступает и оставляет после себя пустоту и слабость. Я снова обрабатываю рану, уже внутри. Настолько тщательно, насколько позволяют условия и собственное состояние, морчась от каждого прикосновения, затем зажимаю и бинтую плечо туго, с усилием, пока не появляется неприятное онемение. Значит, кровь остановится. Главное, не забыть про повязку позже. Когда все заканчивается, я ловлю себя на том, что сижу, сгорбившись покрытая потом, будто только что выбралась из воды. Футболка снова оказывается на мне, грязная, пропитанная кровью, и хрен знает, чем еще, но мне все равно. Натягиваю ее через голову, морщась, но уже без паники. Я откидываюсь на спинку сиденья и закрываю глаза на пару секунд. Теперь можно ехать и дальше. «Куда?» Блейка, насколько это возможно, я предупредила. А еще устроила такой переполох, что Харви должен отправить людей проверить, что случилось. «Мне нужно понять, где вход в эти туннели и как туда добраться?» Вряд ли у меня получится незаметно проследить за ними на машине Райана, но попробовать стоит. Еще одна из причин, почему я остановилась здесь. Хороший вид и обзор на то, если поедут какие-то машины. Некоторое время просто смотрю на потолок. Возможно, стоило бы забить на это и уехать, но я не могу, черт возьми. Мысленно хочется накричать на себя за дурацкую самоотверженность. Это она? Или глупость? Может быть, злость или ярость, которой нужно куда-то выйти, иначе она разорвет меня изнутри. Если я сейчас уеду, это будет значить, что все было зря, что Рики умер зря, что Джакс где-то там под землей или в чьих-то руках, и я даже не попыталась. Я не могу, поэтому жду. Пятнадцать минут тянутся мучительно долго. Я почти не двигаюсь, лишь изредка меняю положение, когда плечо начинает неприятно ныть под бинтами». Один пистолет, револьвер, молоток. Смешно. Этого слишком мало, чтобы справиться с группой людей, у которых есть автоматы, фильтры и уверенность в собственной безнаказанности. Я не строю иллюзий. Если они решат меня найти, то я долго не протяну. Но мне не нужно с ними драться. Пока. Я снова беру бинокль, подношу глазам, когда внизу появляется движение. Три автомобиля. Они подъезжают к торговому центру, останавливаются неподалеку. Я наблюдаю, как они стоят несколько минут, не выходя. Даже отсюда видно. Там слишком много дыма, пыли и... движения. Безумные уже начинают стягиваться к развалинам, как муравьи. Смотреть там действительно не на что. Машины разворачиваются и уезжают. Я опускаю бинокль, выжидаю еще немного, ровно столько, чтобы они не заметили меня сразу, и только потом медленно трогаю с места». Сначала просто проследить, а дальше... Дальше придется думать. Помимо раны в плече, общее состояние на организме сказывается. Единственное, что уже не так болит – лицо. Я его вообще особо сейчас не чувствую. Без понятия, насколько это хороший знак. Да и неплохо было бы хоть что-то съесть. В последний раз я делала это, когда была с Блейком. Усталость, голод, травмы – все это рано или поздно сыграет против меня. Натягиваю противогаз обратно – так как уже близка к центру и не рискую даже просто в салоне ехать без него. Я держусь на расстоянии, не приближаясь слишком сильно, позволяя машинам впереди раствориться между зданиями. Некоторое время я еще вижу их, правда, дальше теряю на некоторое время. Приходится немного петлять, но через пару кварталов я выезжаю на широкую улицу и почти сразу притормаживаю. Несколько машин стоят у обочины, другие медленно съезжают вниз туда, где раньше был вход в метро. Теперь там бетонные блоки, мешки с песком, металлические заграждения, сваренные на скорую руку, но явно не вчера. А они основательно подготовились. Множество фигур людей, точно насчитываю восьмерых. И это те, что охраняют вход. Кто-то сидит на асфальте, кто-то стоит, переминаясь с ноги на ногу, кто-то ругается, кто-то молчит, уставившись в одну точку. Значит, вот о каких туннелях была речь. Похоже, они что-то переделали в метро за это время. Проезд точно. А дальше пока не знаю. Я не подъезжаю ближе, останавливаюсь чуть в стороне, пряча машину за сгоревшим автобусом. Глушу двигатель и просто смотрю. Сердце бьется медленно и тяжело. Рука ноет, голова гудит, желудок сводит от голода. Все внутри шепчет, чтобы я уезжала прямо сейчас, пока еще могу. Но взгляд снова цепляется за вход в метро. Если Джакс жив, то он там. Если Харви действительно контролирует это место... Он где-то рядом. Я медленно выпрямляюсь, сжимаю пальцы на руле и чувствую, как, несмотря на боль и усталость, поднимается знакомое опасное чувство. «Ладно. Значит, вот куда вы все поехали. Теперь мне нужно понять, как туда попасть. Провожу в машине до тех пор, пока окончательно не темнеет, а это происходит достаточно быстро, где-то за полчаса. Хоть люди у входа и выглядят вялыми, но как только они замечают угрозу, то стреляют на поражение». Это я по-безумным понимаю. Плохо. Лучше бы они и действовали так же, как выглядят. В мыслях закрадывается вариант попробовать попасть внутрь через другой вход в метро, но почему-то мне кажется, что с ним будет что-то не так. Вряд ли они настолько глупые, чтобы не позаботиться о безопасности и о других входах. Убеждаюсь в этом, когда отъезжаю, не включая фары, и доезжаю до ближайшего входа, заваленного. После еще один, и то же самое». «Кто-то, уже догадываюсь, кто именно, специально завалил проход. Не только взорвав бетон, но и загнав внутрь машины с автобусами, чтобы было невозможно даже просто пройти. Я не возвращаюсь обратно. Вместо этого уезжаю снова на окраину и паркуюсь, заезжая прямо внутрь одного из зданий. С дороги меня не будет видно, а безумные. Если не появились здесь в первые пять минут, то не появятся и дальше, если не буду шумно вести себя. Сегодня я точно ничего сделать не смогу. А завтра утром буду уже думать и снова наблюдать. Рано или поздно должно быть хоть что-то, хотя бы один крошечный вариант, как мне попасть вниз. А пока я решаю сделать то единственное, что даст немного сил. Поспать. И без противогаза. Я успела просидеть в салоне еще около получаса, и ничего не произошло. Так что да, вновь неоправданный риск. Завтра также нужно будет найти новый. Этот скоро будет непригоден.